На вершине могущества он является собой нечто совсем иное, нежели тип демагога фашистского толка. Подлаживаясь под господствующей в американской политике низменные нравы и далеко зайдя в готовности продать душу дьяволу в обмен на преимущество власти, Старк сохраняет в себе немало и от того безыскусного, и ясноглазого деревенского демократа, каким его впервые повстречал Джек Бёрден. Как отмечал недавно американский критик Элтер, в известном смысле Старк, полностью погрязший в коррупции человек и вместе с тем, как это ни парадоксально, в нем заключена страстная, хотя далеко не гармоничная натура идеалиста. Именно это противоречие делает его уязвимым и в конечном итоге способствует его гибели. В обоснованности подобных мыслей убеждают и подчеркнутая неодномерность характера персонажа и сюжетная развязка произведения. Несчастье, случившееся с его сыном, действует на Старка отрезвляюще, но возмездие неизбежно, и не только потому, что такова логика трагедии рока, жанровым законом которой во многом следует Уоррен. Вина Вилли Старка в том, что он вел борьбу со своими коростолюбивыми и беспринципными противниками, используя во многом их же методы. И все-таки месть Адама Стентона обрушивается не на исчадие ады, каким изображали губернаторы оппозиционные ему газеты, принадлежавшие, как правило, крупному капиталу, а на человека, готового прибегнуть к более достойным методам для проведения в жизнь своих идеалов. Даже теперь все могло бы пойти по-другому. Если бы не это, все могло бы пойти по-другому даже теперь, с трудом произносит Старк при последнем свидании с Бёрданом, и у читателя нет оснований не прислушаться к предсмертному признанию сильной личности из книги Уоррена. Как хорошо показано в романе в начале своей карьеры, Вилли Старк – один из тех, кому понятны и близки интересы бедняков, честных тружеников. Для литературы США это был очередной образец «сделавшего себя человеком», трудолюбивого американского разночинца, плебея, который всем в жизни обязан прежде всего самому себе. В стремлении к общему благу герой Орана пытается разоблачить мошенничество, разбить круговую поруку, но поначалу терпит неудачу. За правилы округа, беспокоящиеся только о личной наживе, жестоко отомстили, новоявленному реформатору, прокатив его на выборах и выбросив за порог школы его жену-учительницу. Но первая сечка лишь прибавляет ему силы, и три года спустя Вилли Старк вновь дает бой своим давним обидчикам. С точки зрения Уоррена, опора Старка заключена в обыкновенных людях округа мейзон которых, как говорит американская пословица, «можно обманывать долго, но нельзя обманывать всю жизнь». Люди сами поняли, что к чему. Этой фразой писатель выдавал свою принадлежность к подлинным идеалистам, среди которых он помещает и Джека Бёрдена. «Уверовав однажды в честность незаслуженно обиженного человека», земляки Вилли стояли горой за него до конца. Промежуточных стадий почти не потребовалось. Забаллотированный казначей окружного совета едва ли не в мгновение ока оказался чудесным образом устраивающим все фракции кандидатам на высшую должность. Сосредоточив в своих руках власть, Старк отнюдь не превратился в деспота, озабоченного лишь собственной выгодой. Деятельность нового главы администрации штата принесла известные благотворные перемены и, что нельзя также сбросить со счета, к его рукам не прилипло ни доллары из тех огромных средств, которыми он распоряжался. Старк не причинил ни капли вреда бедным и беззащитным, и вся его пресловутая агрессивность и кровожадность – о чем трубили газеты, была обращена исключительно против акул капитала. Денег